чёрный юмор <свят> Эти оборотни прожили вместе 25 лет. Что же их убило? Серебряная свадьба. <свят> Отчего умер ваш супруг? Чистил ружьё и случайно застрелился. А откуда столько синяков? Не хотел чистить. <свят> <свят> <свят> У меня э, две новости. С какой начать? С хорошей. Вы стали рекордсменом по прыжкам со скалы. А плохая...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 Диберля -ди д и ф р и б л и б л я Время смерти 18.06